что пора ему развлечься, и отправился смотреть на казнь. Дай-то бог, чтоб оно так и было. А что же, по-твоему, еще может быть? Не знаю, но чувствую, что все это не к добру. Старик сам вызвался нас перевести, и всю дорогу плакался, что ничего не заработал с самого утра. А когда ему велели подождать, взял да и уехал. А что нам было делать?